«Видно по всему», — сказал зверобой, — «что ты, великий змей, долго бродил вокруг лагеря этих мингов. Не можешь ли ты сказать чего-нибудь насчет наших пленников? Один из них — отец этих девушек, а другой — белый молодой человек огромного роста, возлюбленный старшей сестры, как я догадываюсь. Чингачгук их видел, старик и молодой воин. Согнутый дуб — и высокая сосна». «Ты угадываешь недурно, Делавар, очень недурно. Старик Гуттер разбит непогодой и грозой, но пни его еще тверды и годятся для крепких балок. Что касается Генриха Марча, то его справедливо можно назвать красой и гордостью человеческого леса. Связаны они или нет, пытали их или нет еще».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 «Юдив, Гетти, вот приятные для вас новости. Делавар говорит, что индейцы обходятся с нашими пленниками по-братски и не делают им никаких неприятностей. Разумеется, свобода у них отнята, а, впрочем, в остальном, они могут делать почти все, что им угодно». «Очень благодарна за эту новость, зверобой», — отвечал Юдив. «Теперь, когда друг ваш с нами...» я ничуть не сомневаюсь в том, что мы отыщем возможность выкупить моего отца и Генриха Марча. У меня есть дорогие наряды, довольно соблазнительные для диких женщин. А в случае нужды мы откроем заветный сундук и, вероятно, найдем в нем много сокровищ, на которые разгорятся глаза у этих иракезов. Юдифь, сказал молодой охотник, всматриваясь в ее лицо с улыбкой, и вместе с тем с живейшим любопытством, которое не ускользнуло от проницательных глаз девушки. «Достанет ли у вас мужество отказаться от нарядов в пользу пленников, хотя один из них ваш отец, а другой, если не ошибаюсь, ваш жених?» «Зверобой», — отвечала девушка после минутного колебания, — «я буду с вами совершенно откровенна. Признаюсь, было время» когда я ничего не любила с таким жаром, как свои наряды. Но с некоторой поры я начинаю изменяться. Генрих Марч сам по себе не имеет в моих глазах никакой цены. Но я не пожалею ничего, лишь бы возвратить ему свободу. И если я готова на такую жертву ради этого хвостуна, болтуна и шалопая, то можете представить, что согласна я сделать для своего собственного отца. Вот это хорошо, очень хорошо. Такой образ мыслей достоин женщины. Мне удавалось встречать такие чувства между деловарками. Дикие женщины нередко жертвуют своим тщеславием в пользу сердечных привязанностей. Чувство стало быть одинаковы для всех раз, несмотря на различия цвета их кожи. Освободят ли дикие моего отца если Юдив и я отдадим все, что у нас есть?» — спросила Гетти простодушным тоном. «Очень вероятно, моя милая», — сказал Зверобой с выражением искреннего участия. «Их женщины, без сомнения, будут на вашей стороне». «Но скажи мне, великий змей, много ли женщин в лагере этих головорезов?» «Шесть», — отвечал Чингачгук, поднимая все пальцы левой руки И представляя правую руку к сердцу. Шесть с этойю.